Глава с «Сними платок, Гвинблейд. Теперь можно. Мы на месте». Брайан стояла по колено в густом покрове тумана. «Дуэн-Каннель!» — показала она рукой. «Дуэн-Каннель! Место дуба! Сердце Брокелона!» Геральт уже дважды бывал здесь, но никому не рассказывал. Никто бы не поверил. Котловина замкнутая кронами огромных зеленых деревьев купающиеся в тумане испарениях истекающих из земли от скал из горячих источников котловина медальон на шее слегка дрогнул котловина купающаяся в тумане дуэн канель сердце брокелона брайан подняла голову поправила колчан на спине пойдем дай ручку кроха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 В Вердене мне уже места не будет, разве что на эшафоте Именно от меня и охраны сбежала эта маленькая шельма Црилла. Думаешь, я что, по собственной охоте отправился сам третей в Брокелон? Нет, Геральт, я тоже сбежал. На милость Эрвила я рассчитывать мог, только если б вернул ее. Но ну и наткнулись мы на треклятых Духабаб или Бабадух. Хрен знает, как их называть. Если бы не ты, точно подох бы я в той яме».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 Надо же! Барон приподнялся на локти, раскашлялся. — Стало быть, Слизой вместе нас было двенадцать душ. Ну и идиотизм. Моя мамуля не была крольчихой. Это не все. Решили, что баклан малоромантичен. Оно и верно. Ничего в нем нет романтичного. Барон поморщился, ощупывая грудь, обвязанную лыком и кусками бересты. Так во что я был заколдован, если верить роскозням? В лебедя.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 Геральт опустился на одно колено. Госпожа Эйтне, повелительница Брокелона, была одета в просторное, легкое, светло-зеленое платье. Как большинство дриад, она была невысока и худощава, но гордо посаженная голова, лицо с серьезными резкими чертами и решительный рот, казалось, делали ее выше и значительнее. Ее волосы и глаза были цвета расплавленного серебра. Она вошла в шалаш в сопровождении двух молодых дриад, вооруженных луками. Молча кивнула Брайан, и та тут же схватила Цири за руку и потянула к выходу, низко наклонив голову. Цири шагала напряженно и неловко, бледная, онемевшая. Когда она проходила мимо Эйтне, сереброволосая дриада быстрым движением взяла ее за подбородок, приподняла, долго глядела девочке в глаза.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 «Встань, Гвинблейд! Приветствую тебя!» «Приветствую тебя, эйтна повелительница Брокелона!» «Я снова имею удовольствие принимать тебя в моем лесу. Хоть и являешься ты сюда без моего согласия, и ведомо входить в Брокелон без моего согласия рискованно, Белый Волк, даже для тебя!» «Я прибыл в качестве посла!» «Ах, слабо!» — улыбнулась Дриада.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 Через два-три года она всадит стрелу в глаз собственному брату, если тот попытается войти в Брокелон. «Чертов зуб!» — выругался Фрейксенет, поморщившись. Эрвилл взгирится. «Слушай, Геральт, а нельзя ли?» «Нельзя!» — перебил Геральт. «Даже не пытайся. Из Дуэн-Каннель ты живым бы не вышел». «Значит, девочка потеряна?» «Для вас?» да.